Глава вторая. Когда колющий удар стал получаться самопроизвольно, без участия сознания, Засядька позволил себе передышку. Было без трех минут шесть вечера. «Надо еще успеть попрощаться с Геннадием Ивановичем», — подумал он. К одному из кадетов приходил по праздникам и воскресеньям старичок-дядька, охотник рассказывать разные истории из жизни подвижников. Александр, как и его товарищи, пристрастился слушать. Старик знал удивительно много. Его память, несмотря на преклонный возраст, хранила уйму сведений и подробностей о жизни отшельников и аскетов. Однажды Засядько в порыве энтузиазма решил даже уйти в монастырь, ибо именно там идут сражения с самым главным противником – сатаной. Но, к его удивлению, старик отсоветовал. Мол, сперва надо воевать его слуг, кое носят человечьи личины. А с генералами темного мира надлежит сражаться генералам, а не зеленым кадетам. Александр бегом помчался через двор. Ноги были сильные, руки крепкие, дыхание не сбивалось, а сердце даже не ускорило ритм. Жизнь хороша! Старик по обыкновению находился в часовенке. В это время здесь бывало пусто. Тем более сейчас, когда выпускники и преподаватели занимались возлияниями в честь Бахуса. Александр медленно подошел к старику. В часовне было тихо, прохладно, торжественно. Старик сидел в задумчивости, книга покоилась у него на коленях. Он не молился, ибо губы его не шевелились, просто отдыхал с закрытыми глазами. Александр вздрогнул, когда старик, все еще не открывая глаз, сказал негромко. «Зашел проститься, Саша?» «Да, м -м. здравствуйте, Геннадий Иванович». Старик открыл глаза, внимательно посмотрел на юношу. Александр в который раз подивился тому, какое у этого древнего деда одухотворенное лицо. Голова и борода седые, руки с вздутыми синими венами, однако глаза смотрят бодро, просветленно, а голос мощный, словно у молодого парня. «Это хорошо, что не забываешь», — сказал старик. «Разве я мог забыть?» — ответил Засядько с легкой обидой. «Вы же знаете, как я вас уважаю. Даже в монастырь собирался. Может быть, даже зря не пошел». И правильно, что одумался. Это раньше монастыри были единственными хранилищами духовности и светочами знаний. В то время, когда даже короли погрязали в дикости и невежестве и не могли расписаться на собственных указах, монастыри хранили и умножали культуру. Теперь же их усилия увенчались успехом. Грамотность и образованность перестали казаться пороком. Посему не обязательно идти в монастырь. Даже нежелательно, ибо теперь в светской жизни человек может для людей и культуры сделать больше. «Теперь я это понимаю», — ответил Александр. Старик смотрел очень серьезно. Глаза были глубокие, внимательные. Если тело старело и дряхлело, то душа словно бы лишь набиралась мощи. И это она, мудрая и все понимающая, сейчас смотрела на него из глубины глаз. «Иди в большой мир, юноша». Ты силен духом, мир тебя не одолеет. Неси людям убеждение, что дух сильнее плоти, что разум выше скотства, что духовность и наука важнее красивых вещей и сытной пищи. Александр при слове «наука» вздрогнул, и старик это заметил. У юноши были свои причины, но Геннадий Иванович истолковал его чувство по-своему. «Да», — сказал он убежденно, — «наука и культура». Было время, когда наукой занимались только при монастырях. Многие важнейшие открытия до недавнего времени сделаны монахами. В монастыре Коперник создал свое учение, Компанелло писал книги, Паскаль занимался математикой и философией. Но сейчас, когда образование и развитие общей культуры победоносно идут по странам, когда заниматься наукой стало модным, а короли дают на лаборатории и печатание книг деньги, иди в мир, отрок, там возможностей больше. И помни, дух силен, плоть немощна. Он встал и торжественно перекрестил юношу. Александр почтительно наклонил голову, принимая благословение. «Спасибо, Геннадий Иванович!» и последнее, что скажу», — сказал старик негромко. «Избегай уходить из мира, не уходя из него внешне». Засядьков скинул брови. «А как это?» «Сейчас многие умные люди хотят улучшить мир, но все хотят по-своему». Каждый убежден, что прав именно он, а это опасно. Вообще на свете нет ничего опаснее. Почему? Даже умные люди не все добрые. Да и добрые могут наделать много зла, когда сочтут неверный путь за верный. А ошибиться легко, ибо что можно наверняка сказать о дороге, что уходит за горизонт? Он сказал настороженно. «Геннадий Иванович, я не все понимаю, о чем вы говорите». «Я говорю об иезуитах, масонах, хлыстах, армагедонистах, мафусаилистах, скопцах, многих других, которые спешат объявить, что только они знают, как построить царство небесное на земле. Не спеши к ним присоединяться. Ты горяч, можешь увлечься. Посмотри раз, посмотри другой. А на третий раз можешь увидеть то, что они сами не замечают в себе». «Обещаю», — сказал Александр твердо. «Мир не настолько велик», — подумал он чтобы я его не взял в кулак, как созревший орех. Но нужен сильный дух, дабы идти по нему, а не стоять. А плоть он уже укрепил». Часом позже Засядько, задумавшись, шел по бульвару. Вспомнился разговор с Кеннигом. Что придется несладко, знал и сам. Выходец из бедной провинциальной семьи не мог рассчитывать на хорошую должность. Он и дворянином стал лишь благодаря указу, приравнявшему украинскую старшину к российскому дворянству — Но указ указом, однако царские чиновники проводят свою политику. Все-таки он не дворянин, тем более не потомственный, не столбовой, и хотя к ним приравнен, но доказывать боярским сынкам приходится кулаками. Пока что кулаками. Вдруг кто-то свирепо рявкнул. «Подпоручик Засятько!" Александр щелкнул каблуками и мгновенно вытянулся. За спиной весело засмеялись. Засятько оглянулся и тоже улыбнулся. К нему подходили два друга по корпусу: Балабуха и Буховский. На мундирах у обоих сверкали значки прапорщиков. Лицо Буховского сияло, он искусно подражал голосам старших офицеров и часто пользовался своим умением мог говорить самым низким басом, как директор училища князь Дранде, и песклявым дискантом, как преподаватель словесности богомолов, а сам был хрупким и легким, словно мотылек. «Что новенького?» — спросил Балабуха, растягивая слова. «Как сдал?» В отличие от Быховского, это был широкоплечий. Мускулистый крепыш с кирпично-красным, будто налитым солнцем лицом, огненно-рыжими волосами, коричневыми веснушками вокруг носа. Глаза у него были ясно-голубые. Странное сочетание, но в этих краях нежданно-негаданно пробуждается то кровь скифов, то бериндеев, то исчезнувшие чуди, то вообще странных людей, населявших земли чуть ли не до потопа. Руки у балабухи были короткие, толстые и заканчивались увесистыми кулаками. Александр молча достал свидетельство. Друзья одновременно склонили головы и больно стукнулись лбами. Быховский сморщился и преувеличенно скорбно потер ушибленное место. Он день не такой твердоголовый, а балабуха принялся читать вслух. Науку инженерную и артиллерийскую знает превосходно, по-французски говорит и переводит весьма изрядно, по-латыни разумеет, а в истории и географии хорошее начало имеет. «Счастливчик!» — заметил Быховский. «Нам бы такие!» «Ничего!» — утешил товарища Балабуха. «Мы еще себя покажем!» «Покажем!» — огрызнулся Быховский. «С Гаченцами. Настроение у всех троих сразу же испортилось. Они пошли дальше молча. Уже год, как умерла императрица Екатерина II, и положение в военном деле сразу же ухудшилось. Несмотря на женскую ограниченность или благодаря ей, императрица имела смелость признавать собственную некомпетентность в ряде вопросов и полагаться на людей более сведущих. В военном искусстве она не стесняла инициативу полководцев – фельдмаршалов Румянцева, Потемкина, Суворова – В результате ее политики русские войска одержали ряд блестящих побед над турками и значительно расширили владения Российской империи на юге. Зато сменивший ее император Павел... Армия по его приказу надела зауженные немецкие мундиры, солдаты обязаны были носить парики с косичками и буклями. Широкий славянский шаг был сокращен по прусскому образцу. За нарушение строя каждого ждала жестокая кара, а то и смерть под шпицрутанами. Парады стали проводиться ежедневно и нагоняли ужас как на солдат, так и на офицеров. «Туго нам придется», — проговорил Балабуха озабоченно. «Солдата в случае нарушения оружейного приема ждет кара, а нас — Сибирь. Теперь на парадах солдаты обязаны появляться в длинных темно-зеленых мундирах с красными обшлагами, в длиннющих суконных гетрах и тупоносых ботинках. Сам видел новую форму, клянусь. Да, забыл, еще в белых штанах. Представляете?» На голове у каждого сверкает начищенный кивер, из-под него выглядывают букли, а сзади торчит косичка. Я слышал, что для того, чтобы содержать в порядке парики и кивера, приходится вставать ночью, вдобавок начищать две дюжины блях и пряжек. Суворов, говорят, сказал, пудра не порох, букли не пушка, коса не тесак, а я не немец, а чистый русак. Здорово, восхитился Быховский. Здорово, да не очень, возразил всезнающий балабуха. Император вчера дал фельдмаршалу отставку, лишил чинов и сослал в родное имение Кончанское, под надзор полицейского чиновника. Засядька попробовал утешить приунывших друзей. Ничего, парады парадами, а как дойдет дело до войны, то куда вся эта мишура и денется? Что не говоря, пудра и в самом деле не порох, а коса не тесак. Дай бог нашему теленку до вашего волка съесть, — недовольно буркнул балабуха. «А как князь Голенищев-Кутузов писал по Букскому егерскому корпусу?» Засмеялся Быховский и с удовольствием процитировал, гордясь своей безупречной памятью. «Приемами много не заниматься, учить без лишнего стука и так, чтобы ружье от него не терпело». В середину улицы занимала громадная лужа. Прохожие опасливо жались к заборам, боясь попасть под брызги или копыта лошадей, подгоняемых лихими извозчиками. Балабуха и Быховский обошли ее по кромке, а Засядька лихо перепрыгнул. Теперь и Кутузова отстранят, сказал Балабуха. Вряд ли, возразил Засядько. Кутузов опытный политик, с двором ладить умеет. Он со всеми умеет, хмыкнул Буховский, хитрая лиса. Балабуха и тут не упустил случая блеснуть своей осведомленностью. Вчера Кутузова послали в Берлин договариваться о совместных действиях против Революционной Франции. Довольно легкое дело, ибо Пруссии выгодно вступить в коалицию с Россией, Англией и Австрией. Все они панически боятся Франции. Помяните мое слово, нам еще придется драться с французами. Быховский угрюмо подтвердил. Да, с запада пахнет порохом. Впереди раздался грохот сапог. Из-за поворота показалась колонна солдат. Одинаковые, в темно-зеленых, долгополых сюртуках и белых гетрах. Напудренные, завитые. Они были похожи на оловянных солдатиков излюбленную игру короля Фридриха и российского императора Павла. Солдаты шли, не сгибая колен, поднимая высоко ноги и со стуком опуская их на вытянутые ступни. Балабуха, который с первого же дня возненавидел прусские порядки, разозленно сплюнул. Разукрашенные, как попугаи солдаты, уже не выглядели солдатами. Быховский толкнул друга в бок и сказал примирительно. «Не сердись. Умей находить в жизни и хорошее». — А ты сам в ней что-то видишь хорошее? — Вижу. — Что? — А посмотри в ту сторону. Вон там коляска. Разве не ангел сидит в ней, в окружении гарпий? Со стороны площади, весело постукивая колесами, двигалась элегантная закрытая коляска. Ее легко и гордо везла четверка вороных. Быховский из досады сгустил краски, Две пожилые женщины, находившиеся в ней, вовсе не были похожи на гарпий, однако их спутница, миловидная девушка лет 16 и в самом деле напоминала ангела с рождественских открыток. Засядька никогда раньше не видел такое безукоризненно правильное лицо с большими ясными глазами и доброй улыбкой. Девушка смотрела на мир открыто и радостно. Ее лицо было милым и прекрасным. Учер взял чуть левее, пропуская колонну солдат. Молоденький офицер, который вел отряд... Молодцевато отсалютовал обнаженной шпагой прекрасной незнакомки. Затем обернулся к солдатам и подал какой-то знак. Через мгновение раздался душераздирающий рев труб и грохот барабанов. Заиграл полковой оркестр. Три друга вздрогнули от неожиданности. Быховский, оправившись от испуга, пошарил взглядом по земле, словно высматривал булыжник. Балабухов выругался и схватил товарища за локти, указывая на коляску. Когда трубы взревели во всю мощь, Обе женщины выронили из рук свертки. Еще больше прусский марш подействовал на простых русских лошадей. Они вздыбились и рванули вперед с такой силой, что кучер не удержался и скатился с козел. К счастью, колеса его не задели, когда неуправляемая коляска понеслась подальше от страшного грохота. Кони храпели и закатывали глаза, но у делах сразу появились клочья пены, будто проскакали несколько верст. «А, черт!» — проговорил побелевший Быховский. «Разобьются ведь!» «Она задавит!» Коляска неслась почти на них. Друзья едва успели отпрыгнуть в стороны. Засядька чуть помедлил. Первым его движением было вцепиться в удела взбесившихся лошадей и остановить, но в памяти вдруг непроизвольно всплыла сцена из недавно прочитанного сентиментального романа. Герой подобным образом спасает девушку, затем следует любовное объяснение, женитьба. Лошади промчались мимо. Однако в следующее мгновение он, устыдившись своего замешательства, откинулся всем корпусом назад, напряг мышцы ног и ухватился за заднее колесо. Рывок назад. Ноги пропахали две борозды, затем коляска дернулась. Лошади остановились. Александр перевел дыхание, отряхнул ладони и поспешно отступил к забору. К нему подбежали побледневшие друзья. — Геркулеса из себя строишь, — напустился на него Быховский. — Тебя могло бы размазать по мостовой. Балабуху укоризненно покачал головой, бросился к коляске. «Геркулес!» — подумал Александр, глядя вслед балабухе. «И ты смог бы остановить, если бы осмелился ухватиться за колесо? Я еще в детстве так баловался. Увидишь, что казак везет под воду сено, подкрадешься сзади и цап за колесо. Уж он и гей и цоп, и кнутом перетянет беднягу лошадь, пока не догадается оглянуться». Когда подрос, наловчился останавливать на полном скаку. Нужно только не бояться, преодолеть свой страх. «Молодой человек!» — позвала из коляски дрожащим голосом одна из женщин. Рядом с ней стоял балабуха и что-то объяснял, отчаянно жестикулируя, словно изображал битву русских с турками. «Молодой человек, подойдите, пожалуйста!» Засядька притворился, будто не слышит, и, схватив Быховского за локоть, потащил в первый попавшийся переулок. Ошеломленному прапорщику удалось вырваться из железных пальцев друга лишь за поворотом. «Пусти, леший!» — ровно клещами сдавил. «Ты чего?» «Мне только благодарности не хватало. И так запахло сантиментами?» «Нет, это не для меня». «Тебе все равно не избежать их». «Почему?» «Там остался балабуха. Он наверняка распишет тебя Георгием Победоносцем, попирающим змея». «Голову оторву», — пообещал засядька. «Благодарности обязывают. А зачем это мне? Завтра соберу баулы. Уеду на место прохождения службы. Скорее бы». «А если зашлют в какой-нибудь тмутаракань?» «Хоть к черту на рога, зато обрету самостоятельность. Наконец-то займусь отцовским делом». «Отцовским?» — переспросил Быховский. «Да. Вернее, по наказу отца. Было когда-то на сече грозное оружие. Боевые, да, боевые. Ракеты». Ими в 1516 году казаки Гетмана Ружинского разгромили Орду Мелик-Гирея. Тех было намного больше, однако ракетным ударом удалось уничтожить всех до единого. Никто не спасся. Так, по крайней мере, рассказывает мой отец. Ну, к рассказам ветеранов об их подвигах надо относиться осторожно. Я уже попадался на эту удочку, но все же нет дыма без огня. «Ух ты!» — выдохнул Быховский. Его глаза загорелись. «А что потом?» Почему сейчас нет такого оружия? В последующих боях погибли казаки, владевшие им. С ними погиб и секрет ракетного оружия. Ведь не было ни записей, ни теории. Мой отец пытался раскрыть его тайны, да знаний не хватило. Может быть, только поэтому и отдал меня в кадетский корпус на артиллерийское отделение, чтобы я подучился наукам. Вот так. Ну, ты прости, мне пора. Снова упражняться? Да, час на фехтование, потом буду в библиотеке. «А там зачем?» «Хочу посмотреть новые журналы по баллистике». «Из Франции поступили. Там эта наука пошла развиваться вшире вглубь». «Не понимаю», — удивился Быховский. «У тебя в кармане документы об окончании корпуса. К тому же ты и так лучше всех знаешь артиллерию и баллистику». «Лучше всех где?» — Быховский удивился. «Здесь, в училище». «К счастью, есть мир и за стенами училища». «Как ты думаешь?» «К тому же я уверен, что Бонапарт и Кутузов, тоже окончившие артиллерийские корпуса, занимались и помимо программы». «Так кто Бонапарт?» «Разве их усердие не дало плоды?» «Завидую тебе. Я бы не смог так себя мучить. Грызть гранит науки в то время, когда можно грызть пирожные из рук хорошеньких воспитанниц пансиона благородных девиц!» Засядько улыбнулся. «Я не мучаю себя». Мне и в самом деле приятнее грызть гранит науки, как ты выразился, чем расшаркиваться перед нафуфыренными барышнями, изображая из себя галантного кавалера. Ну, будь здоров. Он кивнул и пошел быстрым шагом к корпусу, здание которого уже виднелось над верхушками каштанов.